Паручик Воробцов, комендант гомельских бараков, в которых были расположены военнопленные, был обрусевшим немцем, прадедушка которого приехал в Россию ещё при Петре Великом, и несмотря на то, что он переменил фамилию, в его крови осталась немецкая кровь. Воробцов любил порядок, и увидев, что вокруг бараков всё запущено, загажено, решил заставить людей взяться за уборку. Но обитателей бараков никак нельзя было выгнать на работу. Все они были записаны в дружинеке, и порочек ненавидя их по причине, о которой никто не мог догадаться, долго искал выход из этого положения. Ему хотелось заставить работать добровольцев и вместе с тем не нарушать правила. Из людей, находившихся в 208-ой рабочей роте, никто для работы не годился. Стояли уже большие морозы, а пленные были босы и голые. Солдат, которого Воровцов посылал за рабочими в бараке, возвращался со стереотипным ответом: "Никого нет в вашем благородие, они боятся замёрзнуть". И к большому негорчению поручика он рассказывал, как во время обхода барака он только и слышит: "Унтер-офицер, вольно определяющийся, капрал, не работать не полагается". В эти дни Воровцов приходил в отчаянии, ожидая визита представителей Красного Креста. Босницы в бараке пустились в торговлю. На базаре они купили целого поросенка и жарили его, и ходили по бораку, продавая отдельные жареные куски. "Эво печено, эво печено", выкрикивал один из них, неся перед собой железный противень с нарезанными кусками мяса. Хотя он знал, что вновь прибывших ни у кого нет ни копейки, его благородное сердце не позволило ему не показаться среди них со своим вкусным блюдом. Он ходил мимо их нар так долго, Пока запах жареного мяса не раздражил их, так что от разоигравшегося аппетита у них начались желудочные спазмы. Тебе тут не доставало, огорчённо сказал Горн, вытирая рукавом в слюни с рта. Да, но если бы он дал тебе кусок, то ты бы вырос соловал, философски заметил Швейк. Ну да, я один заговорил смочек. Но быстро замолчал, потом вышел наружу и вернулся, пряча что-то под мундиром. Воснец распродал всё, и через некоторое время снова нёс полный противень. "Эва печёна, эва печёна, кому надо? Эва печь". В третий раз он уже не договорил. Внезапно, словно с потолка, свалился ему на голову кирпич, и он, падая на землю, выронил противень с поросёнком. Затем весь окровавленный и с разбитой головой побежал к своим жалодцам, что о свирице хотели его убить и забрали у него поросёнка.